Яна Ясная, муж мой, враг мой. Пролог. Интересно, как долго можно незамеченной просидеть на верхней галерее библиотеки? Если тебя не ищут, наверное, целую вечность, потому что кроме меня в этой самой библиотеке, по-моему, никого и не бывает, а значит, замечать некому. А если не ищут? Не саем! О, не так долго, как хотелось бы. Но, может, он еще мимо пройдет. Серьезно, зачем ему искать меня в библиотеке? Разве уж мне тут место? Уважаемую Тею стоит искать совсем не там, в оранжерее, например, или в ее комнатах в компании других, не менее уважаемых Тей. Или за рукоделием, музицированием. Мало ли на свете занятий для уважаемых. Но уж точно не в библиотеке. Не Саем! Что ж так надрываться-то? Сейчас, не дай боги, связки повредит. Как командовать парадом будет? Осипший герцог — зрелище печальное и невдохновляющее, а вдохновение в военных делах — элемент совсем не лишний. Неса! Дверь в библиотеку распахнулась грохотом, и я против воли втянула голову в плечи, но тут же опомнилась, выпрямила спину, грациозно наклон головы, тонкие пальцы между страниц книги — Опущенные ресницы и даже до отвращения правильные складки на юбке говорят о том, что перед вами крайне благочестивая Тея одного из древнейших дворянских родов Корлеона. Тяжелые шаги по паркету, обратный отсчет. И герцог замер у подножия, ведущей в галерею лестницы. Под прикрытием ресницы я покосилась вниз. Стоит. Смотрит. Карие глаза полыхают, темно шоколадные волосы в беспорядке, губы сжаты в тонкую линию, скулы напряжены. «Осторожно, ваша светлость! Не скрошите зубы ненароком! У вас такая красивая улыбка! Жалко портить!» «Немедленно спускайся!» Хриплый приказ никак и правда голос сорвал. «Зачем?» — спокойно поинтересовалась я, Перелистнув страницу, изображая полное, абсолютное погружение в книгу. На самом деле строки скакали перед глазами, и я даже не была уверена, что не держу ее вверх тормашками. Затем, что я сказал! рявкнул герцог так, что стеллажи содрогнулись. Фух, отбой тревоги! Голос на месте, парад состоится. Ура, ура, ура! Да здравствует вейлерон, чтоб ему провалиться! В разговоре с тем, кто стоит ниже, помогаете собеседнику подняться до вашего уровня, но ни в коем случае не опускайтесь до его. С возвышенным придыханием процитировала я Записки Тейра Ларвена, Том 2, об искусстве диалога. Александр Герцог Вейлеронский, супруг мой законный перед богами и людьми, едва ли не зарычал. Я не была менталистом. но им и не нужно было быть, чтобы прочитать мысли этого мужчины в данный конкретный момент. «Если вы меня придушите, то приданное придется вернуть», — сочла необходимым напомнить. «С компенсацией, между прочим. Подумайте о ваших людях, ваша светлость. Минутное удовольствие не стоит таких жертв, я считаю». Шпилька ушла в пустоту. На застывшем, красивой маской лице не дрогнул ни мускул, и вообще создалось обидное впечатление, что благородный Тейр вспомнил, кто он такой, и решил взять себя в руки. Но так нельзя. Я же так старалась. Это он сейчас успокоится, и мои бедные нервы были растрачены впустую? — Значит так, многоуважаемая Тейни Сайм. Подтверждая мое разочарование, герцог заговорил медленно, четко и ровно. «В этом замке хозяин — я. А значит, только я принимаю решение о том, кто может здесь оставаться, а кто должен уехать. Это вам понятно?» Ледяной тон был более чем намекающим и обидным до слез. Быстро сморгнув, я растянула губы в безмятежной улыбке. «Конечно, ваша светлость! Прошу простить мое своеволие!» «Конечно же, только вы решаете, кто может здесь оставаться, а кто нет. В конце концов, кто я такая? Всего лишь временная гостья. «К чему это вы клоните, Тейр Несаем?» В вопросе послышалось напряжение и зашедшее на новый виток раздражение, пролившееся бальзамом на мою душу. «К разводу, Тейр Александр!» — церемонно отозвалась я. «И на каких же основаниях?» Ядом в его голосе можно было отравить целую армию. Я собралась с духом и выпалила в бережно подготовленную, прекрасную в своем совершенстве гадость. «На основании вашей мужской несостоятельности, мой Тейр, и неспособности зачать мне ребенка». На несколько мгновений мир замер. Тишина стала плотной. Осязаемый, от нее заложила уши и перехватила дыхание. А потом пол галереи подо мной вдруг растворился, и я с визгом полетела вниз. Чтобы угодить в подставленные руки, она ухо свистящим вистящим шепотом прозвучал приговор. Но все, девчонка, ты доигралась.